Четвертое. Чтобы мы приняли на веру название, он пользуется, кроме обычной нашей склонности к этому, еще разными уловками, например, внушением. Говорит безапелляционным тоном, употребляет название как нечто само собой разумеющееся, несомненно правильное, отвлекает внимание от проверки скрытой,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 Теряет способность рассуждать, правильно это слово приложено или нет. Он видит только это слово. Особенно, если усиленно ударяют на такое слово и растекаются по поводу его в красноречии. 5. Игра красивыми названиями и злостными кличками встречается на каждом шагу. Например,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 Затем идут красноречивые рассуждения об этой гидре, и чем красноречивее, тем лучше. Красноречие отвлечет внимание от проверки, действительно ли заявление революционно или контрреволюционно. Читая само заявление, мы обыкновенно не вникаем в него должным образом, поэтому злостная кличка проходит сама собою, без критики, особенно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 Стоит крикнуть в иной момент толпе «Это провокатор», «Отравитель», «Революционер», «Контрреволюционер» и так далее, и так далее, и участь человека будет решена. Конечно, порой пужание злостными кличками в неумных руках имеет оттенок комического. Так некоторые общественные организации –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 Но стоит назвать отказ идти в битву войной против войны и тому подобное, и самый тупо низменный животный трус получает вид борца за идею. это черная магия слов отлично известна софистам. Там, где совершить низменный поступок мешает остаток стыда,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 обычно отличающихся друг от друга, режще всего похвальным или неодобрительным оттенком мысли. Например, щедрость и мотовство, скупость и скряжничество, свобода и произвол, твердая власть и деспотизм, и тому подобное, и тому подобное.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 На днях запрещена книга почтенного Икса, содержание которой не понравилось целомудренному цензору. Порнография. Не нам, конечно, защищать разнуздность искусства. Не мы будем отстаивать право на существование такой гнусности, как порнография. Наш читатель знает это. Ее надо преследовать, ее надо карать, надо истреблять без жалости эту отраву духа. Но нужно же уметь отличать порнографию от светлого искусства, возводящего жизнь в перл создания. Иначе мы дойдем до уничтожения капитолийской Венеры или божественной вакханалии рубинса Мы дойдем до запрещения Руслана и Людмилы, Этой шалости юнного гения. Но цензорская рука не знает таких различий И дерзает и посягает на все, Даже на свободу искусства. Затем идут иногда анекдоты из цензорской жизни И пламенная талантливая защита —